Магум не нужен боевой конь. Средство передвижения чародея необязано скакать среди шума крови и неразберихи или стоять под градом стрел без малейшей дрожи. Самое большее, к чему скакун мага должен бы у себя приучить это неприятный запах некоторых компонентов, требующихся для магических заклинаний, и время от времени вспышки света. Дженни был мирным созданием, сильным и выносливым, обладающим поразительным умением избегать канав и камней, заботись о том, чтобы езда была удобной и не тряской. Она считала, что претерпела достаточно без его там путешествий: плохая кормёжка, протекающие крыши, сомнительные соседи по стойлам, орда мальчишек, размахивающих палками. Стало последней каплей. Дженни задёргала ушами и оскалила жёлтые зубы, показывая, что готова дать сдачи. Начнёт она брокаться или гаца, мальчишки скорее всего не пострадали бы, но антимодус наверняка бы вылетел из седла. Архимаг попытался успокоить ослицу, но не особенно в этом преуспел. Молодшие дети, захваченные пылом боя, не замечали его страданий, а не крутились вокруг, размахивая деревянными мечами, крича и ликуя в предвкушении победы. Антимодусу в конечном счёте пришлось бы уезжать в утех у на собственном заду, если бы в этот момент среди пыли и шума не возник мальчик постарше, может быть, 8 или 9 лет, не поймал бы поводю испуганной Дженни и не успокоил бы её, нежно, но уверенно. "Идите отсюда", приказал паренёк, помахивая своим мечом, который он переложил в левую руку. Не исчезните, ребята, вы пугаете осла. Дети помладше послушно повиновались приказу и продолжали игру уже на бегу. Их крики и смех эхом отражались от огромных стволов валинов. Старший мальчик помедлил и успокаивающий гладь Дженни по мягкому храпу начал извиняться с акцентом, определённо говорившим о том, что его обладатель не из этой части ансалона. Прости нас, добрый человек. Мы увлеклись игрой и не заметили тебя. Надеюсь, мы не причинили тебе вреда. У паренка были серо-голубые глаза и прямые, густые светлые волосы, подстриженные под горшок, в стиле, который не был популярен нигде на Кринне за исключением Савамнии. Серьёзные и строгие манеры не соответствовали его возрасту, и он прекрасно сознавал это. Речь мальчика была грамотной и гвадской. Он явно не был деревенским увольнем или сыном ремесленника. «Благодарю тебя, юный господин», — ответил Антимодос, перебирая свои вещи, что буду ставериться, что ни одна из его сумок с магическими компонентами не отвязалась во время суматохи. Он собирался спросить у мальчика, как его зовут, но вдруг заметил, что взгляд того прикован к его сумкам. Юное лицо выражало презрение и осуждение. «Если ты уверен, что не пострадал, господин маг, то с твоего разрешения я тебя покину». Паренек сдержанно поклонился и, отпустив уздечку ослицы, повернулся, чтобы догнать остальных детей. Идёшь, кит, резко окликнул он другого мальчика, который стоял неподалёку, с интересом изучая пришельца. Погоди, штурм, ответил тот, и только по голосу Антимодэс догадался, что кудрявый мальчик, одетый в мешковатые штаны и просторный кожаный жилет, на самом деле девочка. Она была привлекательной девочкой, или, может быть, следовало сказать юной леди, поскольку её фигура уже вполне оформилась, движения были грациозными, а взгляд уверенным, а вовсе не робким. Она, в свою очередь, оглядела Антимодоса, изучая его с напряженным вдумчивым интересом. Архимаг был привычен к презрению или недоверию, но интерес этой девушки не был проявлением простого любопытства. В ее взгляде не было антипатии. Казалось, она принимала какое-то решение. У Антимодоса было старомодное отношение к женщинам. Ему нравились скромные и надушенные, женственные и нежные дамы с сердеющими щеками и подобающе опущенными ресницами. Он понимал, что в нынешние дни могущественных волшебниц и бесстрашных воительниц его мнение устарело, но его это устраивало. Макс слегка нахмурился и натянул поводья, направляя Дженни в сторону общих конюшен, расположенных возле кузницы. Стояла кузница и пекарня с её необъятными печами, были тремя из немногих зданий у техи, стоящих на земле. Даже проехав мимо девушки, он продолжал ощущать пристальный, оценивающий взгляд её карих глаз.